С тех пор он и стал у нас чем-то вроде визитной карточки или приветствия. — Да, Кир, это я. Живой пока, как видишь. — Не вижу пока, только слышу. — Может, и увидеть. Как там у вас не помешают? — Когда ты к нам мешал? — Как скоро будешь? — Завтра же и выезжаю. Пара дней и буду вас что хорошего привезти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 «А кто и тут сидит?» «Так что готовься. Я сейчас за вином кого-нибудь налажу. Посидим, как полагается». «О чем разговор? За одной машину мою обмоем новую». «Когда купил?» «Не покупал. Подарок это, если можно так сказать». «Подарок? Это хорошо. За одной расскажешь, как жил, кого видел».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 Шрам на левом боку от пули? Я помнил, перекошено страхом лицо часового, Зигзагообразный шрам на его левой щеке, Трясущиеся руки. Что все это было? На оружейный тайник в гараже, реальность, Барсовой ланге тоже. Что же произошло? Стукнула дверь, и вошел Кир. Ты чего такой смурной? Стряслось чего? Да и сам не пойму, мысли всякие одолевают. Так отдохни. Небось, после госпиталя так нормально и не отдохнул. Что там у вас в Москве? Все бегом, да бегом, не поговорить, не даже поспать толком. Давай, спи, а я утром зайду. Прошло еще несколько дней.